Глава пятая. Грохот орудий. «Простите за беспокойство!» — взволнованно воскликнула мисс Твиттертон. «Но я подумала, что должна прийти и посмотреть, как вы устроились. Я всю ночь не сомкнула глаз. Все думала, как вы там!» Не ожидала от дяди такого непростительное легкомыслие. «О, пожалуйста, входите!» — сказала харет «Как хорошо, что вы зашли. Садитесь, пожалуйста. Боже мой, Бантер, неужели у нас не найдется стула получше?» «Как хорошо!» — вскрикнула мисс Твиттертон. «Вы нашли эту китайскую вазу?» Дядя выиграл ее в лотерею. «В ней замечательно смотрятся хризантемы, правда?» А за цветами ухаживает Фрэнк Ратчли. Он очень хороший садовник. «О, спасибо, большое спасибо. Я не должна вам сегодня надоедать, я понимаю. Но я так переволновалась. Очень надеюсь, что ночью вам было удобно?» «Спасибо», — вежливо ответил Питер. «Большая часть прошла замечательно». «Я всегда говорю, что очень важно, хорошая ли кровать!» — начала мисс Твиттертон. А залившийся краской Пуфит наблюдал, как у Питера предательски дрогнули уголки рта. Он тихонько толкнул ее в бок. «Ой!» — вскрикнула мисс Твиттертон. Она удивленно посмотрела на Пуфита, потом обвела глазами комнату. «Боже мой, что случилось? Неужели эти камины опять дымят? Вечно с ними какие-то проблемы!» «Послушайте!» — сердито сдвинул Бро и Пуфит, который, очевидно, готов был защищать камины, как тигрица свой выводок. «Это отличные камины, вот что я вам скажу. Я сам не мог бы сделать лучше, но если их никогда не чистить, а потом из пустого бахвальца снять трубы и заменить их черт это на что, никакие камины не выдержат и никакой трубочист вам не поможет. Вы и сами прекрасно это знаете». — Пресвятая Богородица! — завопила мисс Твиттертон в полуоборочном состоянии, рухнув на стул. Но почтенная женщина немедленно взяла себя в руки и мгновенно опять скачала на ноги, готовая отразить нападение. — Что миледи и милор теперь о нас подумают? И где же дядя? Он бы вам все объяснил. — Боже! — пришел Фрэнк Крачли. — Какое счастье! Надо у него спросить, может, дядя ему что-то говорил? Фрэнк приходит каждую среду. Во всех отношениях прекрасный молодой человек. Давайте его позову. Думаю, он нам поможет. Я всегда посылаю за Фрэнком, если что-то случается. Он такой умный. Он все делает всегда правильно и дает дельный совет». И, не дожидаясь ответа, мисс Твиттертон подбежала к окну и закричала громким, визгливым голосом. «Фрэнк! Фрэнк! Что случилось? Мы не можем найти дядю!» «Не можете его найти?» «Нет, не можем, он уехал, а перед отъездом продал дом этим леди и этому джентльмену, и мы не знаем, где теперь его искать. Камины дымят, и все в доме верхном. Что с ним могло случиться?» Фрэнд Крачелли задумчиво посмотрел на нее и растерянно почесал затылок. «Он ничего мне не говорил, мисс Твиттертон. Наверное, он в магазине, больше негде. А он был дома в прошлую среду, когда ты приходил?» — Да, — ответил садовник, — он был здесь, и все было в порядке. Он помолчал, а потом ему на ум пришла какая-то мысль. Он изменился в лице. — Мистер нокс должен был быть сегодня дома. А вы, говорите, нигде не можете его найти? А что с ним случилось? — Мы и сами не знаем. Уехал и никому ничего не сказал. Что он тебе говорил? — Я думал, мы сегодня с ним встретимся, по крайней мере... «Может быть, вам лучше войти к предложил Питер. «Правильно, сэр!» – ответил молодой человек и облегченно вздохнул, увидев, что в доме есть хоть один мужчина, с которым можно все толком обсудить. Он пошел к задней двери, где, судя по звукам, ее встретила миссис Рудл и поспешно изложила ему суть происшедшего. «Можно послать Фрэнка в Брэкфордс?» – предложила мисс Твиттертон. Пусть э, съездит в магазин и узнает, что случилось с дядей. Может быть, он заболел? Но ну, тогда почему не прислал за мной? Фрэнк может поехать на машине. Знаете, он работает в гараже у мистера Хэнкока в Пэкфорте. Я сегодня хотела встретиться с Фрэнком, но он уехал куда-то в своем такси. Фрэнк отлично разбирается в машинах, и он такой хороший садовник. Не подумайте, пожалуйста, что я вмешиваюсь не в свои дела. Но раз уж вы купили этот дом, лучшего садовника вам не найти». — Сад в прекрасном состоянии, — сказала Харет. — Я и заметила это сама сегодня утром. — Я рада, что сад вам понравился. Фрэнк так много работает. Он ухаживает за садом, как за своим собственным. — Входите, Крачли, — сказал Питер. Садовник, симпатичный, темноволосый и голубоглазый молодой человек лет тридцати, в опрятном костюме, помялся у дверей, теребя в руках кепку и осторожно... Глядя на незнакомых господ, Крачли выразительно посмотрел на мисс Твиттертон, и Харри догадалась, что ему надоели ее постоянные панигирики, и теперь он чувствовал себя растерянным и смущенным. — Все это, — продолжал Питер, — кажется немного странным, не так ли? — Ну да, сэр. Он улыбнулся и кивнул Пуфиту. — Вижу, вы решили привести в порядок камины. — Дело не в каминах, — опять раздраженно начал трубочист. Но мисс Твиттертон его перебила. Ты понимаешь, Фрэнк, дядя продал дом и уехал, никому ничего не сказав. Я ничего не понимаю. Все это так на него не похоже. Ничего не сделано. Ничего не приготовлено. Никого не было в доме, чтобы впустить вот их сиятель с дом. А миссис Рудл ничего не знает. Кроме того, что он уехал в Броксфорд. А вы послали кого-нибудь в магазин? Молодой человек попытался остановить поток восклицаний. — Нет, еще не послали. — Может быть, лорд Питер? Вы тоже не посылали? — Нет, у нас не было времени. Так вот, не оставил ключи, и их сиятельства вынуждены были врываться ко мне среди ночи. Я и представить себе такого не могла. — А может быть, ты съездишь, Фрэнк? Или я могла бы съездить на велосипеде? — Но мистер как сказал мне, что ты уезжал куда-то на такси, поэтому я решила тебя подождаться и спросить. Взгляд Фрэнка Крачли растерянно блуждал по комнате, как будто искал помощи или совета от бронзовых всадников, кактусов, старых покрывал, камина, щеток мистера Пуффита или радиоприемника. Наконец, немом отчаянии, он остановился на блейзере Питера. «Давайте начнем с самого начала», — предложил Уимзи. «Прошлую среду мистер нокс весь день был дома, а в десять часов он уехал на автобусе в Броксфорд. В этом, по-моему, ничего необычного нет. Но он должен был вскоре вернуться, чтобы встретить нас. Да и вы, насколько я понимаю, собирались с ним сегодня встретиться? — Да, сэр. Мисс Твиттертон подпрыгнула, и ее губы сами собой сложились в изумленное о, -о, -о, -о! Он всегда по средам дома, когда вы приходите. По-разному, сэр, не всегда!» — Фрэнк! — возмущенно крикнула мисс Твиттертон. — Это лорд Питер Уимзи! Ты должен называть его милорд! — Сейчас это не имеет никакого значения. За мягкой улыбкой Питер попытался скрыть свое раздражение. Крачли посмотрел на мисс Твиттертон, виновата и испуганно как школьник, которого публично отругали за немытые уши, и сказал, «Иногда он дома, а иногда нет. Когда он уезжает, я беру ключи у неё И он кивнул в сторону мисс Твиттертон. «Прихожу, поливая в доме цветы и завожу часы. Но я рас рассчитывал с ним сегодня встретиться». У нас с мистером Ноуксом небольшое дельце, поэтому я сегодня так рано и приплелся, пришел. Поправился он после сердитого шипения мисс Твиттертон. Вот и все, что я могу сказать милорду. Его сиятельству тихо, но отчетливо донеслось из угла. «Он вам говорил, что будет сегодня дома? Да, милорд. И он обещал вернуть не часть денег, которые я вложил его в его дело вложил». — Он обещал мне сегодня отдать. — О, Фрэнк, ты опять приставал к дяде с этими деньгами? Я же тебе сто раз объясняла, ты ничего не смыслишь в делах, а у дяди хранить деньги гораздо надежнее. Питер и Хариот переглянулись. — Он обещал сегодня вернуть вам деньги? — Простите за нескромный вопрос. — Вы дали мистеру ноксу значительную сумму денег? — Почти 40 фунтов, — ответил садовник. Он взял меня в дело. Может быть, для вас это и небольшие деньги?» Продолжал он задумчиво, как будто пытаясь установить степень финансового соответствия между титулом Питера, его старым поношенным блейзером, элегантным костюмом его жены и аристократическими манерами его слуги. «Но я мог бы найти лучшее применение своим деньгам. Я ему так и сказал в прошлую среду, а он, как обычно, начал молоть всякий вздор, мол, он не держит в доме такие крупные суммы». А потом вообще прогнал меня. Но Фрэнк, он действительно не держит таких денег в доме. Его же могут ограбить. У него как-то украли кошелек с десятью фунтами. Но я все-таки не ушел. И потребовал свои деньги, продолжал Фрэнк, не обращая внимания на мисс Твиттертон. Я сказал, что мне сейчас нужны деньги. И в конце он пообещал мне их вернуть сегодня. Он должен был их получить. Он вам так и сказал? Да, сэр, так и сказал». А я ответил, надеюсь, что получите. А если нет, я найду на вас управу. О, Фрэнк, как ты мог такое сказать? А что мне еще делать? И почему я не могу рассказать об этом его сиятельству? Питер и Харрит опять переглянулись. Питер незаметно кивнул. Деньги за дом. Откуда Крачли об этом узнал, если знал, конечно? А он сказал, откуда собирается получить деньги? Конечно, нет. Он всегда рассказывал ровно столько, сколько считал нужным. На самом деле, я думал, он не врет, и никаких денег никто ему не пришлет. Думал, он выкручивается. Он до самого последнего момента не возвращал деньги, да и отдавал, если больше ничего не оставалось делать. Он просто больной был, когда нужно было возвращать деньги», добавил Крачли и презрительно усмехнулся. «Да, похоже, это было его жизненное кредо», — сказал Уимзи. «Правильно. Он так по крохам свое добро и собирал. Он скользкий человек, этот мистер Ноукс». И это его дело. А я сказал ему, что мне нужно сорок фунтов на гараж. — Да, конечно же, гараж! Тихо сказала мисс Твиттертон, покачав головой и нахмурившись. Френд долго копил деньги на этот гараж. — Вот так, — сердито продолжал Крачли. — Я ему и сказал. Мне нужны деньги на гараж. Или вы отдадите мне деньги в среду, — сказал я, — или я иду в полицию. Так и сказал. Ну, а потом я разозлился. Разозлился и ушел и больше его не видел. — Понятно. Ладно. Питер внимательно посмотрел на Крачли, потом перевел взгляд на мисс Твиттертон. Думаю, мы съездим в Броксфорд и попытаемся разыскать этого джентльмена. И тогда все станет ясно. А пока нужно ухаживать за садом. Так что вы можете приступать к своим обязанностям, как обычно. — Отлично, милорд. Я буду, как всегда, приходить по средам. Мистер нокс платил мне пять шиллингов в день. — Я буду платить вам так же. — Кстати, Крачли, вы что не понимаете в электричестве? Мы с вами сможем установить в сарае небольшую электростанцию? — Да, милорд, с удовольствием. — Свечи и масляная плита, — продолжал Питер, улыбнувшись жене, — это, конечно, очень романтично, но с электричеством намного удобнее. — Я собираюсь электрифицировать, Талбейс. — Да хоть весь Пеггалхэм, — воодушевился Крачли, — с большим удовольствием, милорд. «У Фрэнка золотые руки!» — нежно сказала мисс Твиттертон. После этих слов бедняга Крачли сильно покраснел и растерянно посмотрел на Питера. «Прекрасно! Поговорим об этом позже. А сейчас идите и займитесь своими обычными делами». Счастливый садовник неуклюже поклонился и ушел. Харри смотрел на мисс Твиттертон и думала, что стремление по-матерински опекать всех окружающих мужчин у нее похоже в крови. Бедная мисс Твиттертон, ничто так не ранит мужское самолюбие, как назойливая опека престарелой девицы. Вдалеке стукнула калитка, послышались чьи-то шаги. Все прислушались. Наверное, это дядя приехал. А я молю Бога, что это не один из этих невозможных репортеров. Не волнуйся, Харриетт выглянула из окна. К нам в гости пришел викарий. «Наш дорогой викарий! О, может быть, он хоть что-то знает?» «Хорошо бы!» — вздохнула миссис Руду. «Это великолепно!» — сказал Питер. «Я коллекционирую викариев!» Он подошел к наблюдательному пастухаре. «Так, взрослый особь, рост около шести футов, близорук, понимает толк садоводстве, разбирается в музыке и курит трубку».